Глава 64. Пришло время показать, на что способно новое тело. Плуд наклонился и широко замахнулся. Один из ревенантов попытался перепрыгнуть через него, но робот резко вытянул руку вверх и ударил ею в бок существа. Шипы на его предплечье пронзили белую плоть, сорвав с грудной клетки ревенанта полосу кожи вместе с мышцами. Тварь попятилась, пытаясь сохранить равновесие, и упала. Робот посмотрел на руку. Из-за удара содрала часть защитного слоя. Повторить трюк не удастся. Плут сделал мысленную пометку, но сейчас у него были другие заботы. Еще один ревенант оказался прямо за спиной. Плут откинул голову назад и проломил ему череп. Когда он распечатывал тело в медицинском центре, то придал дополнительную жесткость деталям головы, и теперь ею можно было пользоваться как тараном. Робот услышал тошнотворный хруст и двинулся дальше, не глядя, мертв ли ревенант. Ему было все равно, лишь бы существо больше не пыталось их убить. Петрова отступила на полшага, почти прижавшись спиной к груди плута. Ревенант попытался вцепиться в нее сломанными ногтями, она уклонилась, и его руки встретились с бронированной грудью робота, пальцы сломались от удара. Плут взмахнул свободной рукой, словно косой, и раздробил еще и запястье. Петрова выстрелила в упор, что окончательно свалила тварь. Она перезарядила оружие. «Как у нас дела, Паркер?» Призрак захлестнул ревенанта петлей из жесткого света, дернул, и голова существа слетела с шеи. «Это четыре!» — крикнул он. «Из тридцати семи!» — отозвался робот. Повернувшись, он увидел, что ревенант подобрался к Петровой и впился пальцами в ее гипс. «Я иду!» — рявкнул Паркер. Плут уже был рядом. Ревенант нацелился в горло Петровой, явно намереваясь разорвать зубами трахею. Петрова толкала и пинала его, но не могла вырваться. Робот сдавил череп Ревенанта обеими руками и вонзил длинные острые пальцы в его глазницы. Он давил и давил, пока не почувствовал, как тварь обмякла, а пальцы провалились в ее высохшие мозги. Значит, пять. Однако на это убийство ушла значительная часть его внимания. Два Ревенанта застали его врасплох, врезались в спину. Он внезапно потерял равновесие и упал вперед прямо на Петрову. Паркер выкрикнул ее имя. Плут попытался сместиться, чтобы не задеть ее шипами. Петрова успела перекатиться и оказалась на спине, откинув здоровую руку в сторону. Плут быстро сориентировался и ударил ногой, раздробив таз одного из ревенантов, но другой схватил его за голову, игнорируя шипы, глубоко вонзившиеся в ладони, и начал бить ее о землю. Они и так и не поняли, Процессоры располагались в груди, под толстой броней. Однако одна из его линз треснула, а полдюжины датчиков отключились. Это было нехорошо. Если он не сможет видеть, с чем сражается, у них возникнут серьезные проблемы. «Новые идут», — сообщил Паркер. Петрова встала на колени, когти ревенанта промахнулись мимо ее щеки на несколько сантиметров, и она сжала кулак и ударила его в нос. Плут услышал треск ломающегося хряща, и увидел, как из ноздрей ревенанта, словно дым, повалила черная пыль. «Пистолет!» — крикнул Паркер. Должно быть, он выпал, когда ее сбили с ног. Петрова повернулась, похлопала по камню в поисках оружия. Плут запустил алгоритм оптического распознавания объектов и нашел его в двух метрах от неё. «Вот!» — он подсветил пистолет линзой на груди. Ревенанты уже заполняли пространство между Петровой и оружием, Без него она практически беспомощна. Можно сломать сколько угодно носов, но ревенантам это, похоже, не причиняло вреда. «Прикройте меня!» — крикнула Петрова, бросаясь к пистолету. Их окружило шестеро ревенантов. Пока Плут боролся с одним из них, Паркер расправился с пятью другими, используя жесткий свет как пулемет и выпуская снаряды из чистых гравитонных лучей. Гравитон — элементарная частица, обладающая нулевой массой переносит гравитационное поле. Это гипотетическое понятие. На данный момент их существование экспериментально не подтверждено. Гравитоны, как средство управления гравитацией, нередко встречаются в научно-фантастических произведениях. Они пробивали грудные клетки, сминали черепа, ломали пальцы и лодыжки, ревенанты пошатывались и даже немного отступали. Это дало Петровой время схватить оружие и выстрелить ближайшей к ней твари прямо между глаз. Вторая пуля попала в шею еще одного ревенанта и, должно быть, задела спинной мозг, потому что он тоже упал. Третий выстрел прошел мимо цели, но четвертый разнес глаз твари, которая пыталась вцепиться ей в ногу. Еще два. Плут обхватил одного за талию, поднял к себе на плечи и бросил головой вперед на каменный пол. Череп хрустнул, и робот ощутил удовлетворение. Выстрел Петровой пробил грудь очередного ревенанта. Он качнулся, но сделал еще шаг. Паркер нанес ему несколько ударов в лицо, и оно обвисло, будто пустой мешок. Челюсть, висок и задняя часть черепа разрушились. Ревенант упал на каменистую землю, безжизненный и неподвижный. «Скажи мне, что это был последний», — прошептала Петрова. «Ты знаешь, что это не так», — отозвался Плут. «Почему просишь меня лгать?» «Потому что у меня кончились патроны». Вокруг них двигались бледные фигуры. Ревенанты прибывали и пребывали. Казалось, им было неважно, скольких из них убили. Они не собирались останавливаться, пока Петрова не умрет, голограмма Паркера не погаснет, а плут не превратится в обломки пластика.